психологическое здоровье. В возникновении заболеваний у детей, как и у взрослых, психологическая составляющая играет далеко не последнюю роль. Об этом сейчас говорят не только психологи, но и многие педиатры. Не стоит доводить это до крайности из серии все болезни от нервов, микробов нет. Тем не менее, полностью отрицать роль данного аспекта тоже неправильно. Неужели все болезни от стресса? А вот я недавно сорвалась и накричала на малыша. Наверное, он от этого и заболел, сокрушается мама. Да это потому, что иммунитет слабый. Я говорил, что ты его слишком бережёшь, сердито возражает папа и тащит ребёнка в ванную обливать ноги холодной водой. Угадайте, что является более стрессовым для этого малыша? Тут срыв мамы или ледяная вода на ноги ни с того ни с сего. А вот и не угадали. Ссоры мамы и папы между собой по поводу его болезней, в которых они никогда не скупатся в выражениях, как будто он совсем ничего не слышит и не понимает. И вот это реальная проблема. Сколько же злости поднимается между членами семьи по поводу ORV детей. Первое время я не доумевала, как же так. Сейчас уже просто смирилась и хочу только донести до тех, кто готов услышать, что проблема вовсе не в детских болезнях. Мы уже обсуждали, что это возрастная норма, и это пройдёт. Но все недосказанные обиды, обвинения, претензии взрослых друг к другу закономерно обретают в этой связи форму. Это всё потому, что ты не лечила, залечила, кутаешь. Это потому, что ты переохладил, купил мороженые, вы слишком активно играли. Это потому, что твоя мама плохо воспитывает. А моя мама говорит, что надо натереть барсучьим жиром. Ты сам-то всё время болеешь. Перечислять это можно бесконечно. Я не претендую на написание пособия по психологии, но в этой аудиокниге я пытаюсь донести до слушателя простую мысль. Всё это происходит не потому, что кто-то виноват, а потому, что у малыша в жизни такой период. Разве кто-то из родителей виноват в том, что у ребёнка режутся зубки? Ну нет же. Можно посетовать на природу, что она устроила, всё таким малоприятным образом. Но есть ли смысл? В взаимными обвинениями и поисками виноватых ничего хорошего не добиться. А ребёнок может часто болеть ещё пару лет, если это его первый год в детском саду. Неужели вы хотите эти годы провести в подобной атмосфере? Сомневаюсь. Поэтому я всегда и всем рекомендую обращаться к семейным психологам, хотя бы к их статьям на сайтах, в блогах и соцсетях. Это уже принесёт большую пользу. А идеальный вариант это индивидуальная работа, участие в тренингах, онлайн-группах. Если в вашей семье не происходит скандалов из-за лечения простуд, вы молодцы, так держать. Что ещё бывает частой проблемой? Психологическое состояние мамы. Многие женщины нон-стоп чувствуют сильнейший страх за здоровье малыша. С одной стороны, это совершенно нормальная реакция мамы, известная каждой. С другой стороны, непрекращающаяся тревожность, мысль, что с ребёнком непременно случится что-то ужасное, и тем более, что у него какое-то страшное заболевание, не должны быть вашими постоянными спутниками. Это может быть следствием затянувшейся после родовой депрессии или тревожного расстройства. Оставлять подобное состояние без внимания, считая их нормой, опасно. Ведь самое страшное следствие депрессии — Это суицид. Кроме того, мама уверена, что с их ребёнком что-то не так, успевает провести ему множество обследований, ненужных и неприятных, лишь для очередного подтверждения, что все показатели в порядке. Конечно, бывают случаи, когда мама была права, и у ребёнка есть болезнь, которую не заметили доктора. Но это случается намного-намного реже, чем обратная ситуация. Медики часто сталкиваются с этим явлением. Мама приходит с ребёнком раннего возраста и буквально требует подтвердить, что он болен чем-то ужасным. У ребёнка же при тщательнейшем разборе никаких проблем нет вовсе, кроме логичной невротизации. В других случаях женщины ищут проблемы со здоровьем не у детей, а у себя, но по той же схеме. В зависимости от стиля работы, доктор или пытается убедить, что всё в порядке и страшных заболеваний нет. или предлагает обследование, по стоимости равное годовому бюджету семьи. Проблема в том, что оба подхода в итоге не приносят положительного результата. Обследования могут выявить какие-нибудь минимальные отклонения в анализах. Мы уже обсуждали такую вероятность, когда речь шла об иммунограмме, но корень всех бед вовсе не в них. И даже если все результаты абсолютно идеальны, и доктор понимает, в чём проблема, Донести это до женщины практически невозможно. Попытки убедить, что с физиологическим здоровьем проблем нет, зачастую заканчиваются сменой врача. Поэтому, если в вашем окружении есть такая девушка, она точно нуждается в помощи. Если вы сами замечаете в себе подобное, постарайтесь оценить ситуацию объективно. Человек с депрессией не обязательно не следит за собой и лежит лицом к стене. Тот, кому в данный момент будет очень кстати помощь психолога, не обязательно смеется не в попад и описывает свои видения. Это просто человек, который не может найти выход из ситуации своими силами, используя прежние знания и умения. Почему так много времени посвящено обсуждению проблем родителей, если книга о детях? Друзья, ну подумайте сами. Ребенок долгое время полностью зависит от родителей. И максимум, что он может выбирать в своей жизни это объём порции на обед и посещать ему хоккей или бассейн. И то не каждый родитель предоставляет своему чаду подобный выбор. Поэтому естественно, что и физическое, и психологическое здоровье младшего члена семьи напрямую зависит от старших. Если они в таком состоянии, что не могут позаботиться о себе, представьте, что ждёт ребёнка. Один из основных выводов, который я сделала, Из активной педиатрической практики таков: ребёнку будет хорошо, если хорошо родителям, и плохо, если им плохо. Эти хорошо и плохо со стороны могут выглядеть совершенно по-разному, и лишь вы сами в состоянии оценить, что имеет место в вашем случае. Если вам плохо, но вы всё делаете ради ребёнка, будьте уверены, что ребёнку или уже плохо, или будет так в скором времени. Если не верите мне, уточните у психологов. Что же можно сказать о самих детках в аспектах психологии? Конечно, психосоматика простирает своё влияние в дела человеческие, но не стоит возводить это в абсолют. Даже ребёнок, не имеющий никаких серьёзных стрессов, живущий с прекрасными родителями, в любящей и поддерживающей среде и обожающий свой детский сад, будет время от времени заболевать. Мы уже много раз обсуждали, что это нормально. И не стоит воспринимать это как личную трагедию. Меж тем, сам ребёнок ещё совершенно не в курсе, как оценивать свои простуды. Ну, сопли и сопли. Для дошкольника это некая естественная часть жизни. Поэтому оценка происходящего задаётся исключительно родителями. Если они транслируют идею, что всё в порядке, это просто простуда, и она скоро пройдёт, ребёнок так об этом и думает. Но если родители сами напуганы и пытаются выяснить причину всего этого и докопаться, что же с ребёнком в конце концов не так, то именно такое послание и воспринимает малыш, даже если вы не озвучиваете его. Хотя нередко оно высказывается вслух. Повторюсь, как будто ребёнок ничего не слышит и не понимает. Если сократить, то посыл примерно такой: с тобой что-то не так, а особенно здоровье. В итоге я вижу немало детей, ведущих себя как настоящие маленькие ипохондрики. От них можно услышать: "У меня болит кишечник", когда я начинаю выяснять, где же этот самый кишечник, ответ бывает неопределённым. "Мне нельзя напрягаться, а то я заболею. У меня голова болит на погоду". Мы же понимаем, что дошкольники народ довольно бесхитростный, поэтому это всё явно не сами придумали. А услышали от родителей, бабушек, тётушек, знакомых, а может быть, и докторов. При этом мысли для них куда более материальны, чем для нас. Поэтому относитесь серьёзно к тому, что вы думаете о здоровье ребёнка. Ну и говорите, конечно, тоже. Психология вполне всерьёз оперирует таким термином, как родительские установки. И для детсадовца, не имеющего собственного жизненного опыта, они колоссальны сильны. Если вам это кажется эзотерической ересью, задумайтесь о том, не воплощаете ли вы случайно в жизнь то, что говорила ваша мама? Или, может быть, всячески пытаетесь доказать, что она была не права, но тем не менее всё ещё держите это в голове? Ну, например, толстая, кривоногая и неуклюжая. Кому ты такая нужна? Или надо всегда всё делать самой, иначе ничего не получится. И другие послания в таком духе. Многие взрослые отмечают, что в ситуациях стресса дословно воспроизводят фразы своих родителей, даже с теми же интонациями. Например, когда кричат на собственных детей. Если эти фразы застряли у людей в сознании на десятилетия, подумайте, чем обернётся ваша установка, что ж ты такой больной, на ближайшие годы. Более того, отношение родителей формирует и образ жизни ребёнка. Например, взрослые уверены, что малыш очень много болеет, поэтому ему нельзя долго гулять, нельзя переохлаждаться, напрягаться, холодную воду и тому подобное. Ребёнок живёт в такой тепличной атмосфере, и все к этому привыкают и поддерживают её уже по инерции, не задумываясь, а надо ли. Естественно, он периодически болеет, как и все дошкольники, а учитывая то, что мы обсуждали в предыдущих главах, с таким образом жизни даже чаще. При этом все родственники в ужасе, ведь его так берегут. Они утверждаются в мысли, что малыш ужасно слабый и болезненный, и ребёнок думает о себе так же и ведёт себя соответствующим образом. А что ещё он может о себе думать, если постоянно слышит только это? Возможно, другая ситуация. Малыш часто болеет, и поэтому в ход идёт агрессивное закаливание, какой-нибудь ненравищийся ему, но полезный для иммунитета спорт. холодная вода, убивающая все микробы чеснок и всё в этом духе. В принципе, ничего плохого, но делается это без учёта предпочтений ребёнка, жёстко и с одной целью чтобы не болел. Естественно, как и в случае выше, ребёнок всё-таки заболевает и обвиняется в том, что для него столько всего делают, а он всё равно не оправдал ожиданий. При этом с точки зрения медицины Никакой разницы между ним и ровесником, считающимся очень здоровым, нет. Но колоссальная разница в окружении, образе жизни, восприятии себя. Тот самый очень здоровый ровесник, конечно же, тоже болеет. Ребёнок просто не может ни разу не заболеть. Просто на этом не акцентирует внимание, не делает из этого трагедии. Мама не обсуждает это со всеми возможными собеседниками, и в итоге в глазах общественности Ребёнок приобретает славу обладателя отменного здоровья. Именно так и появляются мифы о детях, которые вообще никогда не болеют. Никто не задаётся вопросом, а точно ли это так. Возможно, медицинские карты этого малыша и других детей будут абсолютно одинаковыми. Я уже писала о совершенно различном восприятии родителями одного и того же количества ОРВИ за год. Это как знаменитый наполовину пустой и наполовину полный стакан. Нам кажется, что болезни это исключительно медицинский факт. Что же тут психологического? Но выясняется, что психологического порой даже больше. Частые простуды в саду, колики, кашель, плач младенца всё это не опасное состояние, проходящее сами со временем. И то, насколько они испортят жизнь семьи, напрямую зависит от настроя родителей. и их эмоционального состояния. Проводилось множество экспериментов на эту тему. Тревожным и беспокойным родителям кажется, что их дети больше кашляют по ночам во время ОРВИ, чаще плачут в младенчестве. А на записях, которые сделали учёные, явно видно и слышно, что дети спокойных и беспокойных родителей в среднем делали всё абсолютно одинаково. Но оценка, восприятие, И то, что расскажут доктору, различается. Пожалуйста, оставьте ожидания, что ребёнок никогда не будет болеть. Это нереально для данного возраста. Расслабьтесь и поймите, что если сопли ваша единственная проблема со здоровьем малыша, вам очень повезло. Наши ожидания сводятся к тому, что болезни ребёнка становятся короче, переносит он их легче и живёт обычной жизнью дошкольника без всяких ограничений. Что же до психологического здоровья самих деток и его влияния на болезни, то оно, конечно, имеет место быть. Все слышали о стрессе и как он плох для организма, но не все задумываются, что умеренный стресс, с которым человек в состоянии справиться, как раз побуждает к дальнейшему развитию. Поэтому жизнь без стрессов не так уж полезна, как для взрослого, так и для ребёнка, не говоря уже о том, что это утопия. Что именно будет для вашего ребёнка серьёзным, а не умеренным стрессом, можете знать лишь вы сами, основываясь на личностных особенностях малыша. К примеру, один ребёнок посещает множество кружков и секций, везде успевает и отлично себя чувствует, а другой от этого же явно устаёт, грустнеет и начинает болеть, хотя внешне всё вполне благополучно. Есть, конечно, явные стрессы, например, смерть близкого человека, но даже с таким горем Психика разных людей справляется по-разному. Если вы совсем не понимаете, какой ваш ребёнок и что будет для него лучше, стоит обсудить это с хорошим детским семейным психологом. Хочу обратить внимание, что серьёзные психологические проблемы бывают и у дошкольников, и учеников начальной школы, хотя обычно это ассоциируется с подростковым возрастом. Мне кажется важным об этом знать и не пропустить важные симптомы. Тревогу и страх испытывают все детки, и это чаще всего абсолютная возрастная норма. Но у некоторых развивается повышенная тревожность, требующая помощи. Звоночком для родителей должны стать резкие изменения в поведении или темпераменте малыша. Ребёнок может отказываться идти в детский сад и на занятия, жаловаться на головные боли и боли в животе. Появляется нехарактерная грусть, вспыльчивость или привящивость. Охудшается сон, могут быть проблемы с засыпанием, пробуждением. Воспитатели говорят о том, что малышу трудно сосредоточиться. Появляется новая привычка, вроде кусания ногтей. Как вы понимаете, описанные вещи по отдельности могут присутствовать в жизни абсолютно любого ребёнка и не означать ничего плохого. Но если вы замечаете большую часть списка у малыша, и ранее всего этого не было, лучше всего обратить на это внимание. Разговор с ребёнком может и не дать нужной информации, ведь вербализировать свои мысли и чувства ребёнок раннего возраста может не всегда. У нейропсихологов и психоневрологов в арсенале есть специальные опросники и тесты, помогающие лучше понять, что происходит с ребёнком. Надо сказать, что больше подвержены тревожности ответственные детки, которые всё всегда хотят сделать идеально. Они ощущают внутреннее давление. Даже если внешне их никто не принуждает к отличным результатам и не ругает за оплошности, что ещё может предрасполагать к появлению повышенной тревожности? Слишком загруженное расписание, страшный фильм или книга, пугающие новости. Поэтому подумайте, может быть, не стоит обсуждать с маленьким перфекционистом, посещающим 100-500 кружков, очередную катастрофу из новостной ленты. а также смотреть всей семьёй ужастики. Более тяжёлым состоянием является депрессия. Да, у детей она тоже бывает. Наиболее подвержены этому состоянию, конечно, подростки, но порой под ударом оказываются и младшие детки. Нередко самыми очевидными симптомами будут те, с которыми обращаются к медикам, и никто не связывает их с психологическим состоянием. Дети в депрессии часто жалуются на то, что у них всё болит. Голова, живот, сердце, руки, ноги у кого-то всё сразу, у кого-то что-то одно, но зато всегда. Некоторые говорят, что трудно дышать, невозможно вдохнуть. Начинают много болеть, часто чем-то непонятным. Подростки чувствуют подавленность, пустоту, грусть. Порой они не могут понять своих чувств и проявляют напротив раздражительность, агрессивность. Часто вступают в ссоры и споры. вкладывая в них своё ощущение отверженности. Кроме того, дети и подростки теряют интерес к ранее любимым занятиям, жалуются на усталость или нехватку энергии. Наблюдаются проблемы с концентрацией внимания, памятью, принятием решений. Многие из них страдают от ощущения собственной никчёмности или вины. Это может проявляться парадоксально: в ранньём а собственных успехах Таким образом, дети пытаются как-то повысить свою самооценку. Многие дети фактически возвращаются на предыдущие стадии развития, теряют освоенные навыки, начинают играть в давно брошенные игрушки, возвращаются к когда-то любимым книжкам для маленьких. Может появиться энурес или энкапрес. Некоторые начинают прикидываться малышами, сосёукать, проситься на ручки, предлагать сыграть в детские игры. появляется нехарактерная для ребёнка слезливость, страхи, нытьё, назойливость. Можно заметить парадоксальное поведение. С одной стороны, дети раздражаются и грубят взрослым, с другой хотят от них подтверждений любви. У детей, как и у взрослых, может быть выражен суточный ритм эндогенной депрессии. Утром они вялые, скучные, а вечером повышается уровень тревоги, раздражительности, нарастает моторное возбуждение. Дедки также могут бояться за собственное здоровье или за здоровье мамы, воров, террористов и напленитян. Обнаружив у ребёнка какие-либо из этих признаков, не спешите ужасаться, но и спускать ситуацию на тормозах тоже не стоит. Печально, но воспитатели и учителя часто не совсем ориентированы в психологии, поэтому могут просто сообщить, что с ребёнком что-то не так. Он изменился, но разбираться в ситуации и искать причины родителям придётся самостоятельно. Здесь на помощь придёт нейропсихолог, психоневролог. Если этих специалистов вы не нашли, стоит обратиться к детскому психиатру. Я не хочу сказать, что все частые болезни и распространённые детские жалобы на боль в животе, голове, конечностях являются симптомами серьёзных психологических проблем, но в сочетании с не свойственным ребёнку поведением Изменчивостью настроения, отказом от любимых занятий это должно вызывать подозрение. Не рекомендую оставлять всё как есть и ждать, что само пройдёт. В ряде случаев это происходит, но чаще состояние детей с депрессией ухудшается прогрессивно, и они пропускают целый учебный год, а то и больше, будучи не в состоянии учиться. А самое опасное следствие депрессии, как и у взрослых, это самоубийство. Резюмируя непростую главу о психологическом здоровье, можно сформулировать следующее. Психологическое состояние родителей, отношения между членами семьи крайне важны для психологического здоровья ребёнка. Это фундамент основы его ощущения безопасности и собственной нужности. Женщинам стоит обращать пристальное внимание на своё душевное состояние, так как практически всегда оно меняется с появлением в семье малыша. Работая над психологическим состоянием ребёнка, не ждите, что когда всё наладится, он совсем перестанет болеть. Главное уберечь ребёнка от всех возможных стрессов, а давать ему любовь и поддержку и ощущение того, что с ним всё в порядке.